2870 год от Великого Исхода, десятый день месяца вепря. Тагере. Старый медведь не мудрствовал лукаво. В таких делах все решает внезапности силы удара. Те, кто заманили Шарло в ловушку, не думали, что к нему подоспеет помощь, да еще так скоро. Даже заслонов со стороны дороги не выставили. Одно слово – щенки безхвостые. Глядя из-под латной рукавицы на кипящий впереди бой, Этьен наспех просчитывал ситуацию. Понятно. Шарло вцепился в холм перед озером, а эти недоноски пытаются его оттуда скинуть. Их больше раза в три, небось, уже руки потирают. Но сейчас он им задаст. Сначала вызволим Шарло, ну а потом развернемся и покажем этим предателям, где раки зимуют. Оттепель стоит вторую кварту. Загнать мерзавцев на лед, пускай поплавают. Рефло был почти довольным тем, что случилось. Теперь даже Шарль и тот не заикнется о всяких там перемириях и прощениях. давить и вся недолго. Одна беда, Эдмон. Вспомнив о внуке, Этьен помрачнел. шарлота он вытащит, но вот что с мальчишкой? Если с ним, не приведи святой Расти, что-то произошло, он этим пащенком самолично бошки поотворачивает. Ну да будем надеяться на лучшее. Не попав в хорошую передрягу, настоящим рыцарем не станешь. Скорее всего, Эдмон уже с отцом и Раулем а те за ним присмотрят. Оторвав взгляд от свалки, старый медведь с удовлетворением оглядел своих молодцев, выстроившихся клином. — Отец! — Леон уже опустил забрало. — Все готово. — Вижу. Сердце старого вояки билось сильно и ровно. Не было ни сомнений, ни неуверенности в себе. Впереди еще один бой, еще одна победа. Не такая впечатляющая, как при Эдане или Тоннуэрш, но необходимая и, возможно, последняя в этой войне. Этьен Рефло махнул рукой в стальной рукавице, и клин, состоящий из пяти десятков рыцарей, острием которого были сам старый медведь и следующий за ним, как пришит Элеон, врезался в строй невесть откуда взявшихся в сердце Тагаре луменовцев. Знаменитая секира Рефло взлетела, обрушилась на шлем какого-то незадачливого вояки и в ночь поднялась, обогренная первой кровью. Громко и грозно провыли боевые трубы противник застигнутый врасплох заметался по равнине но старый медведь рвался только к одной цели невысокому холму над которым реяло знамя с серебряными нарциссами